Доктору Эрен Эдвардс, главному патологоанатому Лос-Анджелеса, было немногим за 50. Она обладала выразительной внешностью, прекрасной фигурой и деловой манерой общения. Лэмберт почувствовал себя в ее присутствии несколько неловко. Его удивляло, как могла женщина выбрать подобную профессию. Доктор Эдвардс предоставила им пару снимков и дала пояснение. «Смерть наступила в результате обширного вторжения в грудную полость острого оружия», сказала она по-деловому четко, «которая почти разделила грудную клетку надвое. Смерть наступила мгновенно», добавила она, казалось, специально для херигена Лейтенант поблагодарил ее за информацию. «По крайней мере, это случилось быстро, и Дэнни не страдал», подумал он. «Детектив упал на пол с высоты около шести метров», продолжала доктор Эдвардс. На это указывают обширные кровоизлияния и переломы в левой части туловища. Она на мгновение остановилась. Затем убийца извлек из тела позвоночник и череп. Мышцы, связки, хрящи, скрепляющие позвоночник грудной клетки, были рассечены одним мощным движением какого-то инструмента, более эффективного, чем любой хирургический инструмент. «Как рыбу разделал», — добавила она, не желая быть бесчувственной, но не сумевшая иначе выразить то, что хотела сказать. «Я никогда ничего подобного не видела», – заключила она. Доктор Эдвардс взглянула на Лемберта, который рассматривал оборудование. «Пожалуйста, ничего не трогайте», – сказала она, как говорит мать любопытному ребенку. «Не беспокойтесь», – ответил тот. «Что это могло быть за оружие?» – спросил хериген «Очень острая», – сказала доктор Эдвардс. «От 30 до 36 сантиметров в длину. острое как лезвие бритвы и с совершенно неизвестными свойствами». Она подошла к холодильнику, вынула какую-то стеклянную пластинку и поместила ее в электронный микроскоп. хериген и Лэмберт подошли ближе. На экране появились изображения разной степенью увеличения. Вот образец кости, взятый из оставшейся в теле части позвоночника. Увеличение в 150 тысяч раз. Темно-серый оттенок на костяной ткани – это осадок, оставленный оружием. «Как след металла от пули?» – добавил Лэмберт. «Да». «Но полагаю, что этот след оставлен не самим орудием убийства, а своего рода смазкой, придающей невероятные режущие свойства этому оружию». Доктор Эдвардс продолжала смотреть на экран. «Но остальное противоречит анализам». хериген подумал, потом достал странного вида металлический наконечник и вручил ей. «Это было зажато у Дэнни в руке», – сказал он. «Это то, что заставило его забраться на балку». Он облизал губы, тяжело сглотнул и добавил. «Он умер за это». Доктор Эдвардс приняла наконечник и стала с восхищением его рассматривать. Потом прикинула его вес. Он почти невесомый, сказала она с удивлением. Но режет лучше стали, заметил Хериган. Доктор Эдвардс вынула стеклянную пластинку из микроскопа, нажала на какие-то клавиши и поместила наконечник на место пластинки. «Удивительно», – сказала она, посмотрев на экран и нахмурилась. «Необъяснимые качества. Это не металл, а сложное кристаллическое вещество, сходное по прочности с алмазом, но гораздо более твердое. И кажется, оно обладает таким же смазывающим действием, как оружие, поразившее детектива», – доктор Эдвардс указала на экран. «То, что вы видите, это своего рода туман, вернее распыление этого вещества». В смятении она посмотрела на херигена Ваша находка не соответствует периодической системе элементов. «Не может быть!» – воскликнул Лэмберт. Она молча на него посмотрела. Наступило неловкое молчание. «Периодическая система», – твердил про себя херген – «периодическая таблица. Она же объединяет все элементы в природе. Как доктор Эдвардс может говорить такое? Это же невозможно!» Он подумал о Кизи, который, наверное, работает на какую-то правительственную организацию. Центральное разведывательное управление? Управление национальной безопасности? Вы не знаете, с кем имеете дело, сказал ему Кис. Херриган подумал тогда, что он имеет в виду себя. А что, если он умел в виду этого убийцу? А вдруг секретные органы подготовили какого-то сверхробота, снабдив его экспериментальным оружием? Там все время идут зловещие разработки новых разрушительных средств то генная инженерия вирусов для биологического оружия, то фотонные компьютеры, то мощные лазеры, то усовершенствованные роботы, почти что люди. Однажды он видел фильм под названием «Манчжурский кандидат», в котором коммунисты воздействовали на мозг пленного американского солдата, превратив его в управляемого убийцу. Но это, конечно, выдумки. А что же происходит на самом деле? «Может, какие-то сверхсекретные эксперименты потерпели неудачу, а КИС получил задание обеспечить их прикрытие?» «Доктор, что вы можете сказать о других жертвах?» – спросил Херриген. «Федеральная команда имела в своем штате своих патологоанатомов», – отвечала доктор Эдвардс. «Я судебный медицинский эксперт и главный патологоанатом города, но от моего участия полностью отказались». «Да», – подумал Хериган, – «похоже на то, что Кис действительно выполняет массированное прикрытие». Поэтому он и не захотел участия Ирен Эдвардс. Она была слишком умна и имела большие связи, вот почему ее держали на расстоянии. Что касается тела Денни, то Кис не мог осуществить свой контроль. Ни семья Денни, ни полицейское управление не дали бы согласия на секретное вскрытие ис считал, что мы ни до чего не докопаемся, размышлял Хериган. Но он недооценил доктора Эдвардс. Она была порядочным человеком и не любила, чтобы ею помыкали. Вы не могли бы познакомиться с показаниями федеральных экспертов, спросил Хериган. Может быть, что-нибудь и осталось в памяти компьютера. Я попробую, ответила она. Но это будет очень непросто. Спасибо, доктор, сказал Хериган. Будем поддерживать связь. Он забрал наконечник, и они вышли из лаборатории. Подойдя к автостоянке, Херриган остановился и еще раз осмотрел дротик. Он был встревожен. «Что же на самом деле это за вещь?» – спросил Лэмберт. «Не знаю», – ответил задумчиво Херриган. «Но такое не купишь в магазине скобяных изделий». «Это что-то военного образца?» – не унимался Лэмберт. Парень мыслит в правильном направлении. «Это то, что они потеряли, или то, чем хотели завладеть?» – Херриган имел в виду Киза. «Конечно, нельзя исключить и то, что в этом могла быть замешана какая-то иностранная держава. Тогда понятно, почему федеральные агенты создавали такую плотную завесу секретности». кис произнес он, размышляя вслух, – «все возвращается к Кизу». В нем все ответы. Когда Херриген и Лэмберт подошли к машине, перед ними остановился старый черный кадиллак. В автомобиле сидело несколько рослых туземцев с длинными черными волосами, в расшитых бисером и одетых на голое тело кожанках. От них сильно пахло марихуаной. Один из пассажиров жестом пригласил Херригана сесть в машину. Лэмберт потянулся к револьверу, но Херриган предостерегающе поднял руку. «Спокойно, сынок, все окей». Действия короля Уилли предугадать было трудно. Он не любил терять время. Если он приглашал на встречу, то, возможно, хотел продать какие-то сведения или наоборот, хотел выкачать сведения из Херигана. В любом случае, путь был только один. Лэмберт многозначительно посмотрел на шефа. Вы уверены в том, что собираетесь сделать? Хериган утвердительно кивнул. Найду тебя позднее, сказал он, приближаясь к Делаку. Один из туземцев открыл заднюю дверцу. Хериган сел в машину, и она рванула с места. Летенант покачал головой. «Полицейский едет на нелегальную встречу с одним из заправил наркобизнеса?» – подумал он. «Все идет наперекосяк». Но Херриган был полон решимости докопаться до самой сути. После смерти Дэнни он совсем потерял над собой контроль. «Кис имеет мощную поддержку федеральной власти», – размышлял в это время Лэмберт. Но он не хотел бы поменяться с ним местами, если на пути его встанет Херриган. Лэмберт посмотрел вслед пропавшему за поворотом кадилаку Он нервничал. Ему не нравилось, что Хериган остался один на один с такими головорезами. Это не риск, это сумасшествие. Для бандитов прикончить полицейского было пустяшным и приятным делом. Но Хериган бросил вызов, и вел он игру самостоятельно, независимо от приказов своего руководства или угроз федеральных агентов. Капитан Пилгрим, конечно, поддержит его, но серьезных осложнений не избежать. Если Ханеман узнает о встрече с королем Уилли, у него случится кровоизлияние. К тому же он не пощадит Херригена, если тот вернется живым.